которую так ловко и с таким трудом сплел сэр Вильямс, чтобы захватить громадное наследство барона Кэрмора де Кэрморуэ. Но в этой нити не было ничего, кроме нравственного доказательства, что баронет похитил Жанну и Вишню, обвинил Фернанно Роше в краже и заключил бакара в больницу для умалишенных. Материальных доказательств не было. При том же сэр Вильямс был в отсутствии. Ясно было, наконец, что Бопрео был во всем этом сообщником баронета. Графу де Кергатс предстояли два пути. Или, обратясь к властям, устроить единовременный арест сэра Вильямса и Бопрео, компрометируя таким образом и может быть понапрасну человека, имя которого носила Эрмина, и не имея свидетелей, кроме Бакара. А это свидетельство вследствие любви молодой женщины к Фернану могло показаться подозрительным. Или он мог оставить на время Фернана Роше под тяжестью заключения, следить за сэром Вильямсом шаг за шагом, подстерегать каждое его движение и довести его до того, что он сам себе изменит. Вместе с тем нужно было попытаться отыскать Жанну и Вишню при помощи своей собственной полиции, даже не давая знать об их исчезновении правительственной полиции. Положение было затруднительное. Нужно было вырвать двух женщин у их похитителей и доказать невиновность человека, не донося в то же время на настоящих преступников. Адский гений сэра Вильямса так разработал этот обширный план погони за миллионами, что противопоставить ему нужно было человека не менее сильного. Но чтобы победить сэра Вильямса и разрушить его замыслы, Было бы опасно, чтобы не сказать «безумно», напасть на него открыто. Надо было пустить в ход хитрость, терпение и объявить ему глухую тайную войну, вроде той, какую ведет полиция с мошенниками. Сэр Вильямс уехал из Парижа, надо было его догнать. жанны и Вишни исчезли, надо было открыть их следы. Наконец, чтобы завязать борьбу с баронетом, надо было узнать, в самом ли деле госпожа де Бопрео и ее дочь были именно те лица, которых искал душеприказчик барона Кэрмора де Кармаруэ. Чтобы проследить шаг за шагом и распутать эту обширную интригу, нужно было употребить столько же ума на добро, сколько сар Вильямс истратил его на зло. Бакара помнила, что она писала вишне под диктовку баронета, чтобы та приехала на Змеиную улицу номер 19. Очевидно, вот уже было и указание, и декаргац прежде всего счел полезным навести об этом доме справки. Итак, он отправился туда вечером и внимательно осмотрел старые стены дома, его полузапертые ставни и ворота, которые, по-видимому, открывались очень редко. Была ли там вишня? Два агента графа провели ночь на часах на Змейной улице, но никто не выходил из дома, и никто не входил в него. Соседи, к которым обращались с прямыми вопросами, отвечали, что последний владелец дома по имени Кокле вот уже два дня, как уехал со своей женой. В то же время Декергац узнал, что Бопрео уехал в Британь, куда уже раньше отправились его жена и дочь. Этот отъезд Бопрео совпадал с отъездом сэра Вильямса. Нетрудно было предвидеть, что баронет будет ухаживать за Эрминой и предложит ей свою руку. Но в таком случае где же была Жанна? Арман был человек, и потому, как бы ни было велико его самоотвержение, он не мог не отодвинуть на задний план Фернана, Вишню, Эрмину и всех тех, кого коснулась преступная рука Сары Вильямса. Он хотел, он должен был отыскать прежде всего Жанну. Между тем, если баронет сэр Вильямс уехал из Парижа, то невероятно было, чтобы он увез Жанну и Вишню вместе. Он должен был оставить кого-нибудь вместо себя в Париже. Очевидно было, что он не один вел эту запутанную интригу, и что если он был головой дела, то в его распоряжении должны были находиться и руки. Поэтому Арман видел необходимость прежде всего укрыть бакарат преследования,